22 ноября 1941 года, 10 часов 20 минут. Токио. Главный штаб объединенного флота Японской империи. Кабинет главнокомандующего. Присутствуют главнокомандующий объединенным флотом адмирал Исороку Ямамото, командующий силами эскорта вице-адмирал Гуниити Микава, командующий передовым экспедиционным соединением, подводный флот, вице-адмирал Митсуми Семидзу, командующий ударным авианосным соединением, вице-адмирал Тюити Нагума. Адмирал Ямамото обвел присутствующих тяжелым взглядом прищуренных глаз. «Все, что вы сейчас здесь услышите, — веско сказал он, — является величайшей тайной империи Нашей флотской разведке в Японской империи каждое силовое ведомство имело свою разведслужбу. При этом армии и флот были отдельными корпорациями, ревниво следящими за успехами друг друга. Свои разведслужбы имели МИД и даже жандармерия, освещающая намерения врагов императорского режима, эмигрировавших в различные страны мира. Удалось получить совершенно достоверную информацию, о том, что в самое ближайшее время наша империя получит ультиматум, требующий от нас немедленно вывести наши войска отовсюду, кроме Маджоу-Гоу и Кореи, которые нам пока милостиво разрешено оставить под своим контролем. Но это ничего не значит. Следование этому ультиматуму подорвет возможность империи к дальнейшему экономическому развитию и, что хуже всего, заставит нас потерять лицо. И Сорокусама. — осторожно спросил вице-адмирал Тьюити Нагума. — Скажите, а это надежные сведения? И насколько можно доверять источнику, из которого они получены? — Могу вас заверить, Тьюити Сан, — ответил Ямамото, — что сведения вполне надежные. Еще с прошлого года американцы ввели против империи торговое эмбарго и перестали поставлять нам самолеты, авиамоторы, металлообрабатывающие станки и авиационный бензин. А с июля прекратились и поставки сырой нефти. Видимо, поняв, что меры экономического давления оказались бессмысленны, американцы перешли на язык ультиматумов, что может означать только то, что они полностью готовы к войне. Ничего неожиданного в этом нет, и мы тоже полностью готовы и к такому исходу событий. Вы все знаете, что я с самого начала был противником войны так как считал и считаю, что для империи ее невозможно выиграть. Но если нам предложат выбор между бесчестием и безнадежной войной, то я все-таки выберу войну. Мы будем сражаться, насколько это возможно, а потом все погибнем в бою, но никто не скажет после этого, что мы потеряли лицо. Выслушав ответ своего командующего, Тюитти Нагума вскочил со своего места и, вытянувшись в струнку, выкрикнул так точно и сороку сама летчики и моряки ударного и авианосного соединения готовы выполнить свой долг перед империей мы пойдем в бой не колеблясь ни секунды тенна хейка банзай в отличие от остальных приглашенных на это совещание вице адмирал тютина Нагума был в курсе того что адмирал ямамото назвал полной готовностью к американскому ультиматуму еще с весны сорок первого года С того момента, когда американский флот на Тихом океане был перебазирован из Сан-Диего на Гавайи, что в Токио было воспринято как подготовка к войне, на одном из безлюдных островов японского архипелага был устроен специальный полигон для отработки авиационного удара по американским кораблям. Дело в том, что внутренняя бухта этого острова по форме напоминала жемчужную бухту на острове Оаху, благодаря чему японцам удалось воссоздать там полный макет американской базы, расставить соответствующим образом списанные корабли-мишени и приступить к тренировкам в условиях, максимально приближенных к боевым. Это приближение было настолько полным, что в ходе подготовки ударное авианосное соединение из-за высокой аварийности и сжатых сроков подготовки потеряла больше сотни боевых машин, по большей части вместе с экипажами. Если пилот пикирующего бомбардировщика ошибается с моментом выхода из пикирования и врезается в палубу корабля-мишени, или торпедоносец после атаки задевает за корабельные мачты, то спасать там уже некого. Но с точки зрения японских адмиралов в этом не было ничего страшного, Авиапарк вполне можно пополнить новенькими самолетами прямо с заводов, а пилоты... А пилотов в самом начале подготовки и так был двойной комплект. После завершения курса подготовки японскому командованию оставалось только списать в береговые частя выживших неудачников и вместе с лучшими из лучших экипажей идти в бой против этих обнаглевших янки находящимся на якорных стоянках военно-морской базы «Перл-Харбор». В конце концов, японскому флоту было не впервой начинать войну внезапным ударом по главной военно-морской базе противника. Адмирал Ямамото кивком показал командующему ударным авианосным соединением, что тот может садиться, и машинально провел пальцами правой руки по искалеченной кисти левой руки. Это была памятка из его лейтенантской юности – когда он, участвуя в Цусимском сражении, получил ранение осколком русского снаряда. — Все верно, Тюитисан, — подтвердил он. — Время сражаться пришло. Наглый ультиматум, который собираются предъявить нам Янки, не может остаться без ответа, и у нас просто нет другого выхода, кроме как неудержимо двинуться вперед. Но, господа, хочу привлечь ваше внимание к тому, что важнейшим фактором успеха спланированной нами операции по разгрому американского флота на Тихом океане является достижение эффекта внезапности. Поэтому мы всеми силами должны стремиться создать у противника впечатление, что еще не готовы дать надлежащего ответа на его наглые притязания. Кроме того, Тьюити сам в изначальный план атаки придется внести некоторые изменения, Услышав эти слова адмирала Ямамото, вице-адмирал Нагума насторожился. «Слушаю вас, Иссорок сама С тревогой сказал он. «Дело в том, — пояснил адмирал Ямамото, — что наша разведка получила достоверные сведения, что в конце ноября, первой половине декабря, базирующиеся на Пёрл-Харбор американские авианосцы могут выполнять задания под доставки на аэродромы Атолла Мидвей самолетов сухопутной авиации, у которых не хватает дальности для прямого перелета с Гавайских островов. Господа, хочу заострить ваше внимание на том, что авианосцы по факту даже еще более приоритетная цель, чем лимкоры, и без их уничтожения планируемую нами операцию можно будет считать провалившейся. И сама, задумчиво произнес командующий силами эскорта вице-адмирал гунити Микава». Насколько нам известно, американская военно-морская стратегия считает авианосцы всего лишь вспомогательными кораблями, делая ставку на победу в классическом столкновении линейных сил. «Гуниити сам», – терпеливо ответил адмирал Ямамото. «Скажите, а как долго продержится в умах американских адмиралов? Это, несомненно, ошибочная стратегия, после того, как наши летчики – как следует повеселяться в их главной военно-морской базе на Гавайях. Недооценка противника – это верный путь к поражению. Так что мы должны заранее позаботиться о том, чтобы выбить из рук врага грозное оружие, которое оно рано или поздно обернет против нас самих. Надеюсь, после моих разъяснений всем понятно, почему именно американские авианосцы, а не линкоры, должны быть уничтожены любой ценой. Вице-адмирал Гунити Микава встал и, признавая свою неправоту, глубоко поклонился своему командующему. Вице-адмирал Тьюити гума задал своему командующему «Возможно, наиболее важный вопрос за все совещание, в таком случае Сорок сама Как нам быть, если американских авианосцев все же не окажется на якорных стоянках Пёрл-Харбора? Вам, Тьюити-сан, нужно будет разработать новый план атаки», согласно которому все самолеты, нацеленные сейчас на авианосцы, получат запасные цели на случай их отсутствия в базе. Это необходимо сделать, потому что только одни морские демоны знают, что произойдет, если наши пилоты сами начнут выбирать цели прямо во время атаки. Прекрасно, если в лихорадке жаркого боя они выберут для атаки что-нибудь значимое для американцев, потому что получится очень нехорошо если их целями станут разоруженные корабли-мишени или какая-нибудь старая баржа, которую в горячке вполне могут принять за танкер снабжения. Для торпедоносцев следующими по приоритету целями после авианосцев и линкоров являются тяжелые крейсера для высотных и пикирующих бомбардировщиков, хранилища топлива и стоянки подводных лодок. Надеюсь, вам понятно. Так точно, и сорок Усама. Встав поклонившись адмиралу Ямамото, подтвердил вице-адмирал Тьюити Нагума. «Мы сделаем все для того, чтобы изменить план нападения на Гавайи в соответствии с вашими мудрыми указаниями». «Ханну тайко бандзай!» Адмирал Ямамото кивком разрешил вице-адмиралу Нагума садиться и перевел свой взгляд на вице-адмирала Митсуми Симидзу. «Американскими авианосцами, в случае их отсутствия в Перл-Харборе, — сказал он, — займутся подводные лодки передового экспедиционного соединения. сам в этом случае вам будет необходимо добиться того, чтобы в ходе атаки потопленными оказались не только авианосцы, которые должны считаться приоритетными целями, но и эсминцы эскорта, проводящие спасательные работы, так как обученные в мирное время летчики палубной авиации – это ценность, не меньшее, чем авианосцы вместе с самолетами. В идеале, после атаки ваших подводников не должен уцелеть ни один американский корабль, и желательно, чтобы ни один моряк или летчик Янки не смог выжить и рассказать, как все это было. Поступайте с Янки так же, как наши германские союзники поступают с экипажами потопленных ими британских кораблей, то есть без всякой жалости и пощады. Вам понятно? вице адмирал Семидзу который все это время что-то быстро писал в своем блокноте, встал и поклонился главнокомандующему. «Так точно и с уроку сама», — сказал он. «Наши подводники изучили опыт германских коллег, атаковавших британские конвои в Атлантике, и готовы применить его против кораблей Янки. Мы заблаговременно вышлем наши подводные лодки в район между Мидуэем и Гавайскими островами, чтобы по получении сигнала о начале боевых действий развернуть неограниченную подводную войну. При этом, чтобы не ошибиться с позицией, одна подводная лодка будет дежурить в районе прямой видимости острова Мидуэй, другая у Перл-Харбора. Ориентируясь на их сигналы о прибытии и убытии американских кораблей, остальные подводные лодки, веренного мне соединения, смогут подготовить авианосному соединению адмирала Халси внезапную горячую встречу в стиле кабинетных атак германских волчьих стай. Кабинетная атака — это такой метод, когда подводные лодки заранее занимают позиции на пути следования конвоя и атакуют его из засады. — Могу гарантировать, что живым не уйдет ни один наглый янки. — хей Благодарю вас, Митсуми-сан. Вы правильно поняли поставленную задачу, — ответил адмирал Ямамото который сам хотел предложить аналогичный план, если до него не додумаются подчиненные. А теперь, господа, отправляйтесь к своим соединениям и готовьте их к бою и походу. Время не ждет. Соответствующий приказ императора может поступить в любую минуту. Вы делаете свое дело, а я буду делать свое. Следить за тем, как бы в блестяще составленные планы не вкралась какая-нибудь самоочевидная глупость. Когда адмиралы вышли, Ямамото встал и всем своим массивным телом повернулся к человеку в мундире капитана первого ранга, который, подобно статую Будды, безмолвно простоял за его спиной все время, пока длилось совещание. На самом деле этот человек, минору Гэнда, несмотря на свой небольшой чин, являлся правой рукой адмирала Ямамото, настоящим вдохновителем, и разработчиком плана удара по Гавайям. Кроме того, главнокомандующий объединенным флотом счел возможным разделить с ним еще одну тайну, возможно, на данный момент самую большую тайну Японской империи, которую не знал не только премьер Тодзио, но даже сам император. — Ну что, Минорусан? — с легкой усмешкой спросил он у своего друга подчиненного. — Как тебе представление? — «Неплохой спектакль, Исурок Усама», — согласился тот. «Если вы будете больше репетировать, то вас возьмут в театр кабуки на роли записных злодеев. Мне кажется, что никто из этих почтенных адмиралов ни в малейшей степени не догадался, в чем там было дело». Вместо ответа адмирал Емамото подошел к своему служебному сейфу и вытащил оттуда битком, набитый документами и картами, большой пухлый пакет склеенный из плотной белой бумаги, на одной из сторон которого типографский шрифт на английском языке гласил «Его высокопревосходительству полному адмиралу Исороку Ямамото лично в руки». Этот пакет адмиралу месяц назад привез военно-морской атташе в СССР капитан первого ранга Ямагучи, который оставил свой пост под видом отпуска для поправки здоровья. На самом деле, было так. Еще когда в конце августа на Советском фронте начали твориться просто невероятные события, военно-морскому атташе в СССР сообщили, что в случае поступления какой-нибудь особо важной информации, он самолично должен прибыть в Токио и лично сделать свой доклад главнокомандующему объединенным флотом. Но дни шли за днями. События на далекой от Японии восточно-европейской равнине развивались далеко не в пользу германских союзников Японии, терпевших поражение за поражением, но капитан первого ранга Ямагучи совсем не торопился ехать для доклада к родным Сакурам. Создавалось впечатление, что он ждет поступления какой-то совершенно сенсационной и убойной информации, которая сразу внесет ясность в ход борьбы, происходящей между Вермахтом и Красной Армией. Объявился могучий в Токио в конце октября, имея при себе этот пакет и составленную самолично аналитическую записку, касающуюся боевых действий на Советско-Германском фронте с последней декады августа до последней декады сентября. Весьма подробный и взвешенный доклад в то время как находящийся в России от имени госпожи армии полковник Ямаока писал своему непосредственному начальству в Токио такой бред, что непонятно, как при написании этого бумага не корчилась, не обугливалась и не воспламенялась. Но содержимое этого доклада японского военно-морского атташе в СССР при первом прочтении повергло адмирала Ямамото в шок. Ямагучи наглядно, с фактами в руках, Доказывалось, что Красная Армия ни много ни мало получила прямую военную помощь от своих далеких потомков и что теперь дни Германской империи сочтены. После того, как план Блицкрига был сорван и русская армия получила возможность перейти к накоплению резервов, крах вермахта становится неизбежным. Потери немцев в живой силе во время летнего сражения оказались настолько велики, что в их армии уже сейчас не хватает солдат и офицеров, а ведь поражения августа-сентября были далеко не последними в череде разгромов. Вывод из всего этого был простой. Едва большевики и их союзники из будущего решат свои проблемы в Европе, для Японской империи настанет время ждать повторения многократно увеличенного побоища при Наманкане, которое принесет полное и окончательное поражение Квантунской армии. Мол, русские не забыли все прежние провокации, нападения на заставы и прочие пакости. И тем более они не забыли позорной для них русско-японской войны. В то же время делалось предостережение для желающих нанести Красной Армии упреждающий удар. Мол, формирование большевиков, оставшиеся на Дальнем Востоке, все равно сумеют купировать это вторжение, а потом их союзники из будущего накроют Японскую Империю оружием такой мощи, после которого японская нация останется только в учебниках истории. Но сильнее всего и Сорок сама поразила недокладная записка военно-морского атташе в СССР, которая, несмотря на всю свою невероятность, была правдива от первого до последнего слова. Больше всего его удивило как раз содержимое этого пакета, в который были вложены листы тонкой папиросной бумаги, с распечатанной на них также на английском языке. Английский язык являлся и является официальным языком японского флота с момента его основания. В Англии были построены первые японские корабли, и в Англии же учились первые японские моряки. Впрочем, собственное судостроение в полном объеме Япония освоила только перед русско-японской войной. Истории Второй мировой войны на Тихом океане 1941-1945 годов и приложенными к ней картами и схемами. В тот момент, когда адмирал Ямамото первый раз быстренько пролистал этот документ, усилием воли избавляясь от ощущений сюрреалистичности происходящего, у него оформилось стойкое убеждение в его подлинности. Не вызвало сомнений даже информация об итоговом поражении Японии в этой войне и о его собственной смерти, в том, что японской империи не удастся в одиночку сколь-нибудь долго сражаться против союза Британии и США. Он был уверен с самого начала. С другой стороны, как и всякий самурай, адмирал Ямамото был особенно остро убежден в своей конечной смертности. Он только хотел, чтобы этот момент его биографии не оказался связан с каким-нибудь бесчестием Смерть адмирала Ямамото. Чтобы поднять боевой дух войск после поражения на Агуадалканале, Адмирал Ямамото решил лично провести инспекцию войск Южного Тихого океана. 14 апреля 1943 года разведывательная операция США, кодовое название magic совершила перехват и расшифровку радиопередачи, которая содержала специфические детали о вылете Ямамото, включая расписание прибытия на все объекты, а также номера и тип самолетов, на которых он и его сопровождение будут передвигаться. утром 18 апреля, несмотря на советы местных командиров отменить полет из-за опасения засады, Ямамото вылетел из Рабуала по расписанию на бомбардировщике Бетти. Ямамото сидел в рубке слева от пилота для перелета в 315 миль. Не исключено, что Ямамото специально полетел на самолете, чтобы, погибнув, снять с себя ответственность и позор за поражение Японии, которая к тому времени уже вырисовывалось Сколь после этого... 18 специально оборудованных дополнительными топливными баками Р-38 поднялись с Гуадал-канала. Один не смог взлететь, один вернулся из-за поломки, еще два упали в море. Они летели на очень малой высоте и поддерживали радиомолчание почти во все время перелета на расстояние 430 миль, чтобы не быть обнаруженными. В 9 часов 34 минуты под Токио группы встретились, и завязался воздушный бой – Между 14-ю и Р-38 минимум двум не удалось сбросить дополнительные баки перед атакой, и минимум двое других были вынуждены прикрывать их, так что численное превосходство американцев не было подавляющим. И шестью истребителями «Зеро» из группы сопровождения «Ямамото». Лейтенант Рекс Т. Барбер атаковал первый из двух японских бомбардировщиков, который и был самолетом «Ямамото». Он поливал самолет огнем из пушки и пулеметов, пока левый мотор бомбардировщика не задымился. Барбер развернулся, чтобы атаковать второй бомбардировщик. В этот момент самолет Ямамото рухнул в джунгли. Японский спасательный отряд под командованием армейского инженера-лейтенанта Хамасуны нашел место крушения и тело адмирала Ямамото на следующий день в джунглях к северу от бывшей австралийской береговой заставы Буин. По словам Хамасуны, Ямамото выбросило из фюзеляжа самолёта под дерево. Тело сидело прямо, пристёгнутое к сиденью, и рука в белой перчатке сжимала рукоятку его катаны. Хамасуна сказал, что опознать Ямамото было довольно легко. Его голова была наклонена, как если бы он задумался. А утопсия показала, что Ямамото получил два пулевых ранения. Одно в заднюю часть левого плеча, другое в нижнюю часть нижней челюсти с выходным отверстием над правым глазом. Это была самая длинная операция по воздушному перехвату за всю историю войны. В Японии она стала известна как военно-морской инцидент «А». Она подняла боевой дух в США и шокировала Японию, которая официально признала этот инцидент лишь 21 мая 1943 года. Капитан Ватанабе... Его сопровождение кремировали останки Ямамото в Буине. Пепел был возвращен в Токио на борту линкора «Мусаси», последнего флагмана Ямамото. Ямамото почетно похоронили 3 июня 1943 года. Он получил звание маршала флота и ордена Хризантемы первого класса посмертно. Немецкое правительство также наградило его рыцарским крестом железного креста с дубовыми листьями и мечами. Выяснив, что погиб он честной смертью почти что в бою, адмирал перестал акцентироваться на этом вопросе. Но Ямамото не был бы Ямамото, если бы не попытался каким-то образом исправить историю Японской империи. Ведь с какой-то целью русские из будущего передали ему этот документ. Это же надо так ненавидеть своих нынешних потенциальных союзников, чтобы приложить все усилия для того, чтобы максимально углубить их поражение на Тихом океане. Что касается отношения неведомых благодетелей к Японской империи, то тут адмирал тоже не страдал ни малейшими иллюзиями. Японскую империю они любят не сильнее Третьего рейха. Просто ее руками пытаются как можно больше проблем создать англосаксам. Ничего личного, только бизнес. Немного подумав, адмирал посвятил в эту тайну капитана первого ранга генда и они вдвоем, сверяясь по предвоенным датам, как по камертону, начали приводить объединенный флот в такое состояние, в каком он смог бы выиграть войну в несколько стремительных операций. И первым из таких планов, которые потребовали изменений с заглядыванием в шпаргалку, и была операция «Удара по Гавайям». Теперь было важно, чтобы используемые в втемную подчиненные Ямамото все делали в точности так, как потребуется для победы, даже не понимая смысла развертывающейся операции со всеми ее поправками. Сегодня прошел очередной важный этап подготовки к войне, и Нота Халла, также Нота Халла, финальное предложение США Японии перед японским налетом на базу Пёрл-Харбор и объявлением войны. Нота была представлена послу Японии в США 26 ноября 1941 года. Нота носит фамилию госсекретаря США Кордола Халла. В ней содержались требования полного вывода японских войск из Индокитая и Китая, кроме Мацжоуго, и выхода Японии из Тройственного пакта. Нота была воспринята премьер-министром Хидэки Тодзио как ультиматум, который должна поступить 26 ноября то есть через четыре дня, уже не застанет японский флот врасплох. Если война неизбежна, то и решения, которые последуют по этому поводу, на этот раз будут лишены ненужных колебаний, которые были им свойственны в прошлый раз. По крайней мере, в течение пары месяцев японский флот сможет не оставлять врагу ни малейшего шанса на спасение. У него, у Ямамото, уже начал складываться план как провести империю между западными и восточными демонами, сохранив душу японского народа. И сразу после того, как американский флот подвергнется разгрому на Гавайях, он поделится этим планом с императором и получит его полную и безоговорочную поддержку. Просто не может не получить.